Глава семнадцатая. Вместе победим. Трое суток нам пришлось провести в прибрежном поселке. Все это время мы не бездействовали. Частично защищали окрестности от чужаков. Несколько раз столкнулись с регионерами, но самое главное — новый отряд ограничников. Я помнил ту бойню, что произошла у второй стены, и искренне считал, что нас почти не осталось. Но откуда простому командиру башни знать полную численность всех воинов границы? Только в первые сутки на зов духов откликнулось двести бойцов, и две трети из них были в звании сержанты и выше. На второй день начали прибывать отряды, и к вечеру нас было уже шесть сотен, а на исходе третьего дня с гор вернулся Брада и привел еще четыреста воинов. К ним добавились еще несколько отрядов, и в итоге под моим началом оказалось более тысячи граничников. Практически все сумели сохранить свои доспехи, артефакты и оружие. И вот тогда стало ясно, такую армию не прокормит даже небольшой городок. Поэтому я созвал совет, состоящий из старших офицеров. Вообще с радостью бы переложил должность командира на плечи одного из трех майоров, пришедших со своими отрядами. Однако те сразу приняли мое старшинство и даже сообщили об этом при своих войнах. И тридцать, и чего уж. Вот только была одна проблема. Я не имел опыта командования столь большим отрядом, поэтому выдвинул встречное предложение. Все значимые решения должен был принимать совет командиров. «Еды у нас на четыре дня, потом начнем голодать», были мои первые слова в качестве командира Тысячного войска. Ближайшее место, где мы можем закупить продукты, — сарда Но, опять же, запасов золота и серебра мало, чтобы содержать такое большое войско долгое время. Так что жду ваши предложения. Можно брать верную и солонину под роспись, — поделился мыслью один из майоров. Басил, если истинный император жив и где-то скрывается, мы найдем его и поможем освободить трон. Соответственно, все наши долги будут списаны. «Церкви!» — подал голос кто-то из лейтенантов. «Слуги единого причинили нам столько вреда, что должны нам до скончания веков». «Мы можем предложить защиту», — предложил второй майор Ранг. «От чужаков». «Не для того мы собрались в одном месте, чтобы опять разделиться на малые отряды». Тут же отбросил я последнее предложение. «Считаю, нам пора выдвигаться вглубь империи» и забрать с собой всех жителей приграничья. Доберемся до земель Дригов, объединимся с ними, а дальше будет видно. По пути заберем с собой всех ветеранов-граничников, кто способен держать оружие. Запасы возьмем у легионеров и служителей церкви, они служат предателю, а значит, враги империи. В сегодняшний день все отдыхают, готовятся к походу. Завтра на рассвете выдвигаемся. И хорошо бы направить в селение приграничья гонцов, чтобы они сообщили местным жителям, что граничники покидают эту местность и готовы забрать с собой всех, кто согласен оставить свой дом. Поддерживаю, — первым согласился с моим предложением капитан Брада. Уйдем мы, и регионеры не смогут защитить местных. Оставлять здесь имперских граждан равносильно, что отдать их на растерзание чужаков. Это пришлые, безжалостные твари, неведающие чести. Мое предложение было поддержано всеми членами совета, и через час у нас был сформирован план. Возможно, споры продолжались бы до ночи, но я четко обозначил рамки, в которых можно было продолжать обсуждение, и это дало свои плоды. Так что поужинать мне удалось в доме старосты, куда мы с Шупакой переселились, освободив помещение трактира для полусотни воинов. А потом меня пригласили на еще одно собрание» а ты тоже говорить с духами настаивал шупака твое мнение очень много весить что вы там собрались обсуждать мелкий спросил я совершенно не желая куда то тащиться на ночь глядя завтра сложный день и хороший отдых не помешает моя предлагать другой шаман сделать массовый призыв шепотом ответил мой товарищ это еще что такое не понял я впервые слышу наша будет призывать один из старейших дух — Нет, не карлик, другой, очень сильный. Он помогает спасать людей, которые не хотят уйти из свой дом. Во, закладывать им в голова правильные мысли. — Дьявол! — вругался я. — А в городе он может проделать то же самое? — Ну, то есть внушить горожанам верную мысль? — Не всем, — покачал головы Шупака. — Адарена не слушать дух, только простой человек. — Да нам и простых хватит. Я уже начал выстраивать план действий. Было серьезное опасение, что нас не пустят в сорду, закрыв ворота прямо перед носом. А тут реальный шанс попасть за стены города. И как долго действуют эти правильные мысли? — Десять-двадцать минут совсем мало, однако, — развел руками Дрик. — Что ж, пойдем побеседуем с твоими соплеменниками. Я заставил себя подняться. — И почему ты не говорил об этом раньше? так ведь и на врага можно воздействовать. — Нет, только на друг, — отрицательно помотал головой мелкий шаман. — Враг не слушать, слишком мягкие воздействия. — Жаль, ладно, веди, поговорю с твоими соплеменниками. Непростое это занятие убедить крестьянина бросить двор и дом, построенный своими руками. Но жители приграничья все же соглашались с нашими доводами лишь то что все граничники уходят в глубь империи уже заставляло людей хватать самое необходимое и вливаться в обоз все могло быть проще но я запретил шаманам призывать старейшего которого шупака назвал шептуном для такого сильного духа было конкретное задание убедить стражи и сарды не закрывать перед нами ворота и тогда нам попадались небольшие отряды регионеров от пятидесяти до семидесяти всадников В каждом отряде имелся священник. Я ожидал возможных стычек с имперскими солдатами, и каково же было мое удивление, когда воины императора добровольно подчинялись нам, едва узнав, что мы выводим население из приграничья. служителями церкви не церемонились. Командиры тут же на месте спрашивали людей Лангпо, надо ли граничникам испить освященную воду. И если те говорили, что «да, надо», Тут же заставляли этих лживых сукиных сынов испить яд. Разумеется, никто из священников не выживал после даже одного глотка отравленной жидкости. От увиденного у простых регионеров мир переворачивался с ног на голову. И когда мы объясняли то, что нам удалось узнать о Лангпо, воины стали проситься в наши ряды. Не все, но преобладающее большинство. Города при граниче, население которых было не в пример больше поселков и деревень, оказались самыми легкими на подъем. Но даже так наши сборы затянулись на несколько дней. Скучное монотонное занятие разбавили встречающиеся иногда отряды чужаков. Граничники не церемонились с ними, уничтожая всех. Среди нас сформировалось негласное правило «пришло их в плен не брать». Никакой пощады тем, кто долгие десятилетия отравлял наш мир тварями и разломом. На тракт, ведущий к провинции сарда мы вышли через пять суток после решения вывести всех людей вглубь империи. Двадцать тысяч крестьян с горожанами, все, что осталось от населения при граниче, и восемьсот легионеров, все, что осталось от трехтысячного региона. В итоге к Сардье приближалось почти двухтысячное войско, замаскированное под легионеров, выводящих имперских граждан из опасных земель. Я даже отменил общий призыв Шептуна, оставив такой крупный козырь для более сложного задания. До стен города оставалось чуть больше пяти километров, когда навстречу нам по тракту стало стремительно приближаться полевое облако. Дозорные сообщили, что это возвращается наш разведывательный отряд. Я тут же отдал приказ остановиться и лично выдвинулся вперед, чтобы узнать, в чем дело. А когда увидел, что вместо двух десятков всадников к нам приближается лишь девять, почуял неладное. — Сорда в осаде! — донесся до нас крик. — Чужаки напали на город! Целое войско! Даже стопор ног не может шагать бесшумно. Что уж говорить о тысячи с лишним воинах, облаченных в доспехи и при оружии Однако нас не услышали. Маги выставили звуконепроницаемый барьер перед нашим войском, а дождливая ночь скрыла нас от глаз дозорных. Враг пришел под стены сарды вчера. Об этом нам рассказал крестьянин, чудом сумевший ускользнуть прямо из-под носа чужаков. В этот раз пришли и перебросили в наш мир не оборванцев, а своих настоящих солдат. Полуторатысячное войско, которое должно было смять оборону города, но... Жители сарды вовремя закрыли ворота, а затем дали врагу бой. Враг два дня штурмовал стены, но умылся кровью и отступил. И сейчас, когда противник разбил лагерь и зализовал раны... Не ожидая подвоха, к нему приближалась смерть. Каждый граничник и легионер услышал и запомнил мой приказ — пленных не брать, пусть чужаки знают, что в империи их ждет лишь смерть. — Часовые мертвы, хозяин! — прозвучал в моей голове голос Пылавира. Я тут же очистил разум от посторонних мыслей. — Мы совсем рядом. Пора. — Маги, приготовиться к удару! Плетения уже сформированы, роли распределены. Осталось подобраться чуть ближе. Пять шагов, десять. Все, еще чуть-чуть, и мы пересечем охранный контур. «Сбросить покров! Бей!» — отдал я приказ, и его тут же подхватили командиры Центурий. В один миг пространство озалили десятки огненных заклинаний. По вспышках стали бедны палатки, над которыми вспыхивали и тут же гасли охранные плетения. «Арбалеты, луки, бей!» На лагерь чужаков обрушился ливень болтов и стрел. Шелест, летящий в ночи смерти, а затем враг закричал, завыл. в нашу сторону понеслись несколько огненных шаров, магия третьего круга, но они тут же разбились о защиту. В ответ граничники вновь ударили залпом из луков, а следом защёлкали тетивы арбалетов. К ним присоединились заклинания, в этот раз в основном огненные. — Шупака, пусть духи атакуют! — крикнул я товарищу, и тот сразу же заколотил в бубен и завыл, привлекая других шаманов. «Ай, лавэ, — Ай-ла-ле! Лавир, ищи шатёр с вражеским командиром. Найдёшь — подсвети его. — отдал я приказ старшему огненному духу, а сам начал создавать самое мощное плетение огня из известных мне. Где-то в лагере должен быть маг не ниже пятого круга, и мне следует прикончить его первым, потому что иначе мы понесем очень большие потери. «Слушаюсь, хозяин», — прошелестел в моем создании ответ духа. «Что ж, на него можно положиться? Вот уж кто действительно предан и не жалеет своей жизни, раз за разом умирая по моему приказу? Сотворив плетение огненного ливня, я приступил к формированию еще одного атакующего заклинания, когда в центре вражеского лагеря, сейчас больше похожего на свалку, вспыхнул огненный факел. Пылавир все же нашел командующего вражеским войском. Что ж, я ударю первым. Отпустив огненный ливень, я продолжил формировать великого огненного дракона. Если враг переживет первый удар и попытается тут же контратаковать, у него ничего не выйдет. Вокруг меня была огненная защита пятого круга, усиленная моим родством со стихией. Поэтому я вторым ударом, скорее всего, прикончу чужака. А если нет? Что ж, у нас есть на этот случай еще один козырь, которым владеют лишь граничники. Огненные струи, формируясь прямо из воздуха над центром лагеря чужаков, ринулись вниз, поджигая все, что поддается пламени. Все, кто пытался укрыться поблизости от командирского шатра, тут же пожалели об этом. Хотя нет, командующий активировал защиту, которая тут же проявилась. Огромная голубая полусфера, накрывавшая площадь радиусом в три десятка метров. Огненные струи с шипением испарялись, врезаясь в преграду, но ничуть не ослабляли ее. В этот момент я завершил второе атакующее плетение и отправил его следом за первым, и тут же крикнул, привлекая внимание магов, стоявших за моей спиной. Слияние. На мои плечи тут же легли руки товарищей. Плетение, объединяющее наши сосредоточия в единое, тут же начало действовать. Я почувствовал, как в меня начали вливаться потоки силы. И в этот момент мое второе атакующее плетение достигло цели. Голубой купол не выдержал и обрушился вниз, дождем. А огромный огненный дракон, прорвав защиту, сделал небольшой круг, выжигая все и всех возле шатра, после чего ринулся на самого главного противника. Грохнуло, что-то ослепительно сверкнуло, и в центре лагеря осталось лишь выжженное пятно на котором стояли две фигуры, облаченные в белые мундиры. Даже отсюда было видно, что это парадная форма. Надо же, как враг уверовал в свою победу. ну ничего, у нас еще есть чем удивить чужаков. Один из командиров противника был явно в плохом состоянии. Он опустился на колени и создавал какое-то плетение, с трудом удерживая равновесие. А вот второй был цел невредим и сейчас готовился нанести ответный удар. «Войны, разойтись!» — крикнул я, понимая, что сейчас будет удар по площади. И атакующее плетение, судя по всему, не ниже шестого ранга. Что ж, Варда, вот и посмотрим, на что ты способен. Тем временем магическая сила продолжала вливаться в меня, и до наполнения резерва оставалось совсем немного. Главное, не спешить, чтобы удар вышел максимально мощный. Противник отпустил плетение, и время понеслось вскачь. Теперь у нас было не больше двух-трех секунд. Не успеваем. Залп! — рявкнул кто-то из наших, и тут же, словно в торе ему, выкрикнул Шупака. «Кабудух!» Одновременно со всех сторон на двух вражеских магов набросились духи. «Вот же маленький Дри, как все рассчитал! Выжимем!» Я лично награжу сотни золотых, которые добуду во вражеском лагере. Ха -ха. Маг, тот, что стоял на коленях, получил мощнейший удар от старшего духа земли. И кубарь ему летел прочь. Скорее всего, уже не поднимется после такого удара. А вот второй даже не шелохнулся, спокойно создавая новое плетение «Дьявол, как же этот противник силен!» В этот момент я почувствовал, что мой внутренний резерв вновь полон, и тут же ударил сырой силой, сформировав из нее нечто вроде копья. И тут же с неба на нас обрушились ледяные шипы, каждый размером со снаряд-баллисты. Моя защита продержалась чуть больше десяти ударов в сердце, однако этого хватило, чтобы принять на себя основной удар. А дальше сработали плетения четвертого круга и оборонительные амулеты так что атака противника не возымела должного успеха. Внезапно я понял, что моих плеч уже не касаются руки товарищей. Обернувшись на миг, с трудом сдержал ругательство. Все маги, поддержавшие меня, опустошили свои резервы. И теперь надолго выпали из боя, буквально повалившись на землю. Что ж, у меня еще есть силы на последний удар. Одно из преимуществ мага пятого круга Способность вливать заемную силу в свое сосредоточие. Надеюсь, оставшейся энергии хватит, чтобы одолеть одаренного шестого круга. Кстати, как он перенес выплеск сырой силы? Защиты у него точно нет. Противник по-прежнему стоял на том же месте и опять создавал какое-то заклинание. «Да что ж ты за монстр такой! Сколько сил у тебя помещается в резерве!» Ничего, я все равно быстрее. На создание огненного ядра пятого круга ушло секунд десять. Да, во мне сейчас смесь энергий, и откат будет чудовищным, но я должен это сделать. Запитав плетение остатками силы, я швырнул его во врага и тут же понял, что все. В этот раз мой организм не выдержал перегруза и решил отправить меня в беспамятство. В глазах помутнело, мир вокруг... Закружился в вихре, а затем все затопила чернота.